Замполит. Косик. Книга вторая. Команданте. Памяти Николая Муравина 1966-1996. Бойца интербригады имени Чугевары. Глава 1. Слушайте радио Ребельде. Магнитофон выдал в эфир первые такты «Пармонтанас у Предерас то есть по долинам и по взгорьям. А затем, нарочито раскатывая в микрофон букву «Р», заговорил Хорхе, назначенный диктором. Эскучала радио Ребельде! Слушайте радио Ребельде!» И пошел дальше шпарить по бумажке сегодняшнее сообщение, чтобы побыстрее уступить место трем индейцам — Кечуа, Аймару и гуарани, с переводом на их языки. Провода от взятого сбоем радиооборудования вели в соседнюю пещерку. Ее пришлось завесить двумя одеялами для лучшей звукоизоляции. Там фурчал бензогенератор. Вася подумал, что хорошо бы для мобильности смонтировать все в кузове грузовика, ну или двух, чтобы после окончания передачи быстро переезжать на новое место, а не возиться с погрузкой. Авиация временно бездействует, но надолго ли? Пока сообщения короткие, армия просто не успевает заперинговать и передать координаты летчикам, Они долетят до места и обнаружить станцию. Но эфир чем дольше, тем длиннее. Рано или поздно радиопередатчик придется прикрывать от авианалетов. С названием штабная группа возилась два дня. Радио «Анд», революционное радио и даже радио национального освобождения имели своих сторонников, как, впрочем, и противников. Название выбрали после того, как Габриэль заметил, что оно должно быть коротким, звучным и хорошо запоминаться. А на бурное возражение, что негожи тырить наименование «Радио Ребельда» у легендарной радиостанции «Фиделя» в Сьерра-Маэстре, Чеп безапелляционно заявил, что революционная повстанческая армия Боливии имеет на это безусловное право. Право это, не считая присутствия самого Гевары, было обретено в бою. 8 лет с января 1959 года, когда колонны Барбудос вошли в Гавану, не было у многочисленных революционных и партизанских движений носителей самого верного взгляда на борьбу с угнетением даже десятой доли такой громкой победы. Еще бы, взять не городок в глуши, а официальную столицу государства. Оглушительная оплюха, полученная режимом Бариентеса, произвела такой эффект, что неделя на две стала темой в новостях по всему миру. Радио, газеты и телевидение разделились по предпочтениям. Одни верещали про коммунистических партизан и требовали немедля выжечь каленым железом. Другие глубокомысленно рассуждали о скором крахе империализма. Третьи просто хихикали над правительством и президентом. Бариэнтос сметался по стране и произносил речи, изо всех сил стараясь свалить всю ответственность на армию, усугубляя и без того деморализованное состояние войск. Армия растерянно отбрехивалась, упирая на малочисленность, слабое оснащение и нелепую заварушку на границе с Парагваем. Но тут Битлз выпустили клуб одиноких сердец сержанта Пеппера. Израиль за 6 дней разнес в хлам коалицию арабских государств и оккупировал Иерусалим, Галана и Синай. Китай взорвал свою первую водородную бомбу. И мир благополучно забыл про события на плоскогорьях Боливии примечание Здесь и далее. Переводы из боливийского дневника чегевары с изменениями, вызванными сюжетом книги. Здесь и далее. примечание автора. Конец примечания. Дневник Че. Запись от 26 мая. «Черный день для меня. Казалось, что все пройдет гладко. Мы легко вошли в город, миновав все возможные засады. Мы быстро проскочили на машинах до Сан-Альберта, где застали странное зрелище». Посреди полной тишины у дверей банков стояли растерянные охранники, а персонал разбегался. Мы немедленно взяли все три банка, невзирая на то, что не знали позиции противника, и поплатились за это. Мигель сообщил, что по Боливар идет отряд полиции. Я приказал затаиться и стрелять только по команде. Почти сразу же с обеих сторон завязалась общая перестрелка, и я отдал приказ укрыться в зданиях, так как в уличной перестрелке мы проигрывали. Отход задержался, и мы тут же получили двух раненых. Помба в ногу и Туму в живот. Мы быстро отвезли их к ближайшему врачу, чтобы оперировать тем, что было под рукой. Рана Помба легкая, кость не задета, только надо обеспечить ему покой. Туму, как могли, прооперировали и вывезли в горы, но у него перфорация кишечника. Сегодня он умер. «Мой неразлучный спутник всех последних лет. Неизменно верный». «Его отсутствие я ощущаю почти как потерю ребенка». В последнее утро он попросил передать его часы сыну, которого он так и не увидел, как я делал раньше с часами погибших товарищей. При ближайшей оказии я переправлю их в Гавану. Винтовок «Маузер 422», «Гарант 98», патронов к ним «42 ящика». Пулеметов сброевка диктовал римок и даром что не урчал от удовольствия. Еще бы! На него свалилось такое богатство, о котором он и помыслить не мог. Год он трясся над каждым стволом, надоедая командирам требованиями беречь, холить или леть имущество. Иной раз Вася подозревал, что дай хозяйственному индейцу волю, и он, лишь бы не тратить патроны, унесет все оружие подальше в гору, чтобы никто не достал. А тут вдруг сотни винтовок. Счастье Римака, правда, омчалось передачей большей части маузеров горняцкой милиции. Помимо боеприпасов, винтовок, пулеметов, пистолетов и прочего стреляющего, взятие с Сукра дало и множество других ништяков, не менее полезных вроде того же радиоцентра. Из государственных контор, судов, полиции и казарм, докладывал Антонио, вывезли свыше пяти ящиков бланков и готовых документов, больше тысячи листов топографических карт. Планы строительства дорог и другие бумаги. Разбор еще не закончен». Дальше отчитывался Че. «Мы вынесли хранилище трех банков, включая государственный Очень удачно, что их расположили в соседних зданиях, прямо как по заказу. Предварительная сумма не меньше миллиона долларов. Только о деньгами?» – поднял голову от записей Катари. «Нет, помимо банкнот разных стран, еще драгоценности, векселя и другие денежные инструменты». Люди Габриэля и Гильена заранее подготовили налёты и захват не только издательств и радиостанций, но и типографии и фотоателье. Теперь у командиров болела голова, где разместить фотостудию. И главное, кто будет ей заниматься. С типографским оборудованием малость полегче. Брали только компактное, не требующее подключения к сетям. Простое в использовании. Но тоже, куда ставить и кто будет заниматься. Голова шла кругом. Но всяко лучше распоряжаться уже имеющимся, чем искать, где добыть отсутствующее». «Это все прекрасно», — сложил свои записи ч «Но многое мы не смогли вывести. Мало грузовиков и заторы на дорогах. Мне приходилось стрелять в воздух, чтобы пробиться». Да, волшебное слово «халява» сыграло с партизанской армией злую шутку. Стратегически ценные вещи по заранее составленным спискам затеряли среди колонн грузовиков и носильщиков из близлежащих общин. Домовитые индейцы вывозили товары с оптовых складов. Ткани, керосин. Один ушлый Малаку, глава индийской общины, догадался расточить магазин швейных машинок и сейчас был попросту королем миновой торговли. Впредь эту стихию нужно контролировать вплоть до расстрелов. «Забитые дороги помешали армии перебросить подкрепление, возразил Вася. «И нечего расстрелами грозить, когда сами везде опаздывали». «Да ладно, успеем!» в исполнении латинов бывало его все больше и больше. Кечу от такого отношения тоже не понимали. Круче всех отметился шахтерский лидер Мозис Гевара. Бойцы которого попросту забухали, и забирать несколько сотен винтовок он явился в одиночку. Ну и был постом вдоль берега, а оружие для рабочей милиции передали другим людям. Разгильдия не положено». После вялой склоки на заседании штаба великий косик Тупака Амаро III, он же Вася, он же внук знаменитого Коловая Контига, он же Вася, ну кто его не знает, студент-этнограф из Москвы, засел писать методичку. Самую обыкновенную, по подготовки, куда втискивал все, чему его когда-то научил отец и что придумал он сам. Упражнения, нормативы, комплексы ежедневные, утренние и усиленные – тренировки с тяжелым предметом, то есть пулеметом, метание камней. Пришло время суммировать все, накопленное в этом деле за год. Да и подвести итоги можно. Сколько он здесь? 15 месяцев? Ну да, с марта прошлого года. Успел многое. Свободная зона в горах выдержала наступление армии и растет дальше. Каждую неделю присоединяются новые общины Алью. Неудивительно. Слухи о тракторах и о том, что Косих скупает шель саламы, ширятся и ширятся. Ничего, скоро должна вернуться делегация из Уругвая. Будем переводить экономику общин на новые рельсы. Вася хотел было возблагодарить деда. Но вдруг поймал себя на мысли, а какого именно? Московского, разведчика Василия Егорова? Или здешнего, знахаря и лекаря Контига? А потом понял, что благодарить надо всех» воспитавших его личность маму с папой, дедушку генерала и вырастившего его тело дедушку коловая Ну и счастливое стечение обстоятельств до да кучи. Легко ведь мог бы перенести в инвалида, например. Косикер вздрогнул, представив себе все неприятные варианты переноса. Черт его знает, куда могло зафитилить, да хоть в обезьяну какую. Так что спасибо шаману кантига, что все сделал правильно. И потомка инков и индейцев признали за нового Тупака Амару, великого вождя и освободителя. Эдак можно и вровень с Боливаром оказаться. Он – освободитель креолов, а косик индейцев. Идут они к Васе, идут. Сейчас под ружьем почти тысячи человек, причем не только кечу, и есть около сотни Аймару. Из них Пола, Анисету и Серапио уже выросли в толковых командиров взводов. Так что пора создавать отдельную роту и выдвигать ее западнее, на границу с Чили, в департамент Аруру, где живут в основном их соплеменники. Хорошо бы развернуть роту из добровольцев, граничащих с Боливией стран, как и предполагалось в плане создания партизанского очага, но интернационалистов пока маловато. Аргентинец Хосе, парагваец Габриэль, испанец Авраам Гильен, остальные прибывают по каналам Че, вернее, команданта Рамона. О том, что Че Гевара в Боливии, пока достоверно неизвестно. рпб не объявляла, Че лицом не светил. Потенциальных информаторов учисляет и вылавливает понемногу крепнущая контрразведка. Дождаться бы еще специалиста с образованием, как обещал Че. Пока же учиться приходится на собственной шкуре. Систему подготовки бойцов несколько раз пришлось подправлять с учетом полученного боевого опыта. «Ну, созданы лагеря, стрельбища, проложены контрольные маршруты, разработан месячный курс молодого бойца. Сейчас вот будет готова методичка». Читать, правда, пока умеют не все, как ни старались со школами. Но половина уже свободно общается на испанском, а все не индейцы первого призыва сносно говорят на кечуа. «Здорово, что в Сукре не забыли прихватить учебники. Теперь дело идет куда быстрее». Но особенно она ускорилась после переноса школ в общины и приема в них детвары. Взрослым партизанам попросту стыдно отставать от ребятни. Вот они и грызут гранит. Расходы при этом бешеные. Что на трактора, что на обучение. Тратится побольше, чем на боевку. Но деньги пока есть. И те, что взяли в банках, и выкупные от оловянных магнатов, и от продажи инских статуэток. Но пора искать и другие источники. Денег много не бывает. Вася оглядел голубую пилу кордильеры на горизонте. Склоны ближайших отрогов, поросших невысокими деревцами. Тропу, ведущую из лагеря. Чёрт, надо бы понатащить камни потемнее. Наверняка уже заметно сверху. Ну что, Чико, зима? Из-за шума речушки на дне ущелья Косик не услышал, как подошел Гевара. Да какая тут зима, Абалет, температуры те же. Разве что погода почаще меняется. Примечание. Чико, испанский. «Мальчик-парень, тут мальчонка Абулеты. «Абульетте? Старичок-дедунюшка». Конец примечания. «Там готовят второй самолет из Чили. Хочу послать Хуакина». «Чем Хосе плох?» «Да сам знаешь, он бешеный, а в сочетании с этим летчиком вообще гремучая смесь». Кассив вспомнил отчаянного ветерана Раф Кржемедловского и улыбнулся. «Пока будем искать новый канал», — продолжил команданты. «Нужно беречь этот». Васи сам хотел заменить Хасе, но любопытно, почему об этом задумался Че? Может, он хочет что-то протащить без уведомления? Но ведь есть и другие каналы. Вон товарищ Таня Тамара Бунке уже появлялась в лагерях, несмотря на запреты с с Геварой по этому поводу? Пусть будет Хуакин, но с условием, Таня не должна появляться в лагерях. Опять-то об этом, Чика! раздраженно воскликнул Эрнеста. Сколько можно? Сколько нужно? Ладно, смотри лучше, какой закат. Как твоя астма, не беспокоит? Давно так хорошо себя не чувствовал. Дед твой говорит, надо еще раза три 4 прошвырнуться на эту, как ее, вака-косигуача. Да, надо выбрать время. Я приглашу туда одного священника. А? Поговорить. Очень интересный человек. Нам же нужна программа, понятная католикам? Чеп прищурился и медленно кивнул. Ну вот. Поздним вечером Вася на шкуры, натянул верное понча по горло и уставился в потолок. Первой своей цели он достиг. По сравнению с реальной эпопея все настолько хорошо, что прямо не верится. Тогда кучка партизан металась в крайне неудобном районе без поддержки населения и с каждым днем теряла людей. А сейчас наоборот. Число бойцов растет и общины за партизан. И неудивительно. Репутация после взятия с Укра взлетела ракетой. Набран опыт, и боевой, и политический, и, так сказать, управленческий. Пусть нету компьютеров и гаджетов, но скучать не приходится. Есть дело, есть соратники, есть учителя и друзья. И есть любимая девушка. Косик, на передовых постах захватили человека. Рвется к вам. Говорит, что француз, что знаком с командантом. Имя назвал Рехис Дебрай. Выговорил непривычное имя иской и протянул паспорт. Вася открыл его и выматерился. «Режи, Дебре! Опять этот полудурок приперся со своими реальными документами! Вот ей-богу, чем дальше, тем больше похоже на то, что он провокатор!» Види. Француз разве что не топал ногами. «Я автор революции в революции! Я знаком с Че Гевара. Я желаю воевать! Я, я, я!» Косик прикинул, где сейчас находится Че, и с облегчением понял, что в этом лагере, куда доставили добровольца, Гевара появится не скоро. «У нас общий порядок. Каждый новичок проходит месячный курс подготовки для ознакомления с оружием, обстановкой, языком кечуа и нашими методами». Изображая суровость и усталость, сказал Вася. «Я готов!» «Искай, передай его в третий учебный взвод». «В третий?» Третий учебный готовил разведчиков из тех, кто не только прошел курс первого взвода, но и закончил второй. Нагрузки там не шуточные. «В третий, в третий. Там все говорят на испанском. Удачи вам, рахис «Ну пойдем, салага!» – хлопнул француза по плечу «маленький индейец». И ведь это не последний корреспондент. А что с ними делать, Вася пока не очень представлял. После взятия сукры они лезут в горы, как мухи на мед. И черт знает, кто их в действительности послал. с ЦРУ или Департамент контрразведки МВД. Посадить пресс аташев в городе нельзя. Мгновенно арестуют. Таскать их в один и тот же лагерь тоже нельзя. Армия не упустит такой шанс хоть немного поквитаться. Мочить в ущельях совсем не метод. Надо поворачивать ситуацию в свою пользу. Но как? Пока же их дальше передовых лагерей не пускали. Выдавали на руки распечатки радиопередач и провожали до рубежа, за которым начинался контроль армии. Но рано или поздно кто-нибудь пролезет вглубь территории. Примечание: Здесь и далее. Переводы реальных документов цру и Госдепа с поправками, вызванными сюжетом книг. Конец примечания. Центральное разведывательное управление Информационный телекс номер 64-285 Это информационный отчет Это не окончательная оценка Страна Боливия, Куба, Конго Период январь-май 1967 Тема Предполагаемое присутствие Эрнеста чегевары Среди боливийской герелии по сообщениям пленных Первое Это отчеты о первых допросах лиц которые предположительно могли видеть Арнесто Че с момента его исчезновения осенью 1966 года. Второе. С конца марта и по крайней мере до 20 апреля 1967 года двое пленных Юрок Родригес и Сачо Упаке видели в лагерях человека, которого называли команданте Рамон. В течение этого периода он трижды общался с Родригесом и два раза с Упаке чтобы обсудить с ними политическую ситуацию и дать инструкции о переходе в населенную Аймару часть Боливии. Командант Эрамон сказал Упаке во время их разговора, что он прибыл в Боливию в сентябре-октябре 1966 года, чтобы начать партизанское движение, которое будет распространено на другие страны Латинской Америки. Предъявить им для опознания фотографии Эрнеста Гевара невозможно, так как через три дня оба были расстреляны армией. Третье. Команданте Рамон прибыл в главный партизанский лагерь, возглавляемый команданте Тупака Мамару, вскоре после 10 января 1967 года, когда Тупака Мару вернулся из разведывательного похода в районе к северу от лагеря. Команда Рамон все еще оставался с партизанами, когда Родригес и Упака были взяты в плен армии Боливии в мае. 4. Хорхе Санчес Мочадо Виана – Партизан, захваченный 29 апреля 1967 года. Во время допроса в другой день заявил, что Чи Гевара был в партизанском отряде, но в феврале перебрался в Аргентину. Нет ясности, действительно ли Васкис видел Гевару или только слышал о его присутствии. Ранее захваченные партизаны Пастор Барера Кинтана, Салусто Чоке и Висенто Ракаба Теразес сообщили, что видели человека весьма похожего на Гевару, но не могут утверждать это достоверно. Пленные партизаны находились в лагере или вблизи только в течение 15 февраля-17 марта, а командант Рамон покинул его до середины февраля 1967 года, так что логично, что их возможные контакты были крайне ограничены. Рассказы всех шести человек, имевших доступ в партизанские лагеря, независимы и не противоречат друг другу. Пятое. На фотографии, полученные сукры, человек, внешне похожий на Эрнеста Чагеваро, опознан как кубинский мулат Леонардо Томайо Нуньес. Он был секретарем кубинской делегации на конференции Межамериканского совета по экономике и социальному развитию в Пунто-дель-Эсте в августе 1961 года, а также телохранителем Гевары. Шестое. Среди въехавших в Боливию за последние три месяца числится Жюль Дебре. Молодой французский марксист, близких Кастро. Белый дом, Вашингтон. Понедельник, 12 июня 1967 года. Меморандум. Господин президент, прилагаю первый заслуживающий доверие отчет о том, что Чи Гевара, вероятнее всего, жив и действует в Латинской Америке. Информация, полученная из допросов партизан, захваченных в Боливии, а также идентификация на фотографии одного из телохранителей Гевары. Нам нужно больше доказательств, прежде чем сделать окончательный вывод, что Гевара действует, а не мертв. К чему с течением времени все больше и больше склонялось разведывательное сообщество? Уолт Ростоу, советник президента США по национальной безопасности.